екатерина написала мужу что елизавета заболела оспой но болезнь оказалась легкой и вскоре дочь от оной болезни уже освободилась без повреждения личика своего можно с уверенностью сказать что если после этой болезни елизавета осталась ребой то вся история ее жизни да наверное история россии тоже сложилась бы по другому ведь божественная красотация соревны а потом императрицы сильнейшим образом влияло на ее характер, привычки, поступки и даже политику. Царских дочерей начали обучать грамоте довольно рано. Уже в 1712 году Петр писал Елизавете и Анне записки, впрочем, без особой надежды на ответ. А вот в 1717 году переписка с родителями уже шла вовсю. Екатерина, бывшая с Петром в походе, просила Анну, Для Бога поччиться, писать хорошенько, чтоб похвалить за оно и можно, и вам послать в презент при лежании вашего гостинцы, но чтоб, смотря, и маленькая сестричка также ччила заслужить гостинцы И вскоре действительно младшая заслужила гостиница. В начале 1718 года Елизавета получила от отца письмо «Лизетка, друг мой, здравствуй! Благодарю вам за письма ваши!» Дай, Боже, вас в радости видеть большого мужика своего братца, царевичу Петру Петровичу, было чуть больше трех лет, за меня поцелуй. Совершенно летний, то есть пригодный к браку, Елизавету признали в феврале 1722 года, когда ей было чуть больше двенадцати лет. Миних видел девочку в это время и позже вспоминал... Она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна здоровья и живости, и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней поспевали, уверенно чувствуя себя на прогулках верхом и на борту корабля. У нее был живой, проницательный, веселый и очень вкрадчивый ум, обладающий большими способностями. Кроме русского, она превосходно выучила французский, немецкий, финский и шведский языки, писала красивым почерком. На торжественной церемонии по случаю признания совершеннолетия Елизаветы Петр обрезал с платья дочери маленькие белые крылышки, обычай совсем не принятый в православии, и начался новый этап ее жизни. Она стала невестой на выдании. К этому цесаревен готовили многие годы. Французский посланник при русском дворе Жан Кампредон сообщал 9 февраля 1722 года о церемонии вступления в совершеннолетие Елизаветы. Девочка кажется очень милой и прекрасно сложенной. Церемония это обозначает, что принцесса вышла из детства, и досужие политики выводит отсюда разные заключения относительно брачных партий. Елизавета не уступала в изяществе старшей дочери императора, Анне Петровне, которая, по признанию французского дипломата, красавица собой, прелестно сложена, умница. Сестры, ставшие с тех пор цесаревнами, то есть дочерьми цесаря императора, уже умели читать, писать, бегло говорили по-французски, по-итальянски, по-немецки, разбирались в музыке, танцевали, умели одеваться, знали этикет, А что еще нужно, чтобы, имея подаренную Богом ослепительную красоту, стать, например, французской королевой? Именно такую судьбу готовил Петр своей средней дочери Елизавете, к этому времени родилась еще дочь Наталья. В 1721 году он писал русскому посланнику во Франции, князю Долгорукому, что, будучи в Париже, в 1719 году Говорил матери короля Людовика XV о сватане за короля из наших дочерей, а особливо за среднюю, понеже равнолетно ему. Луи родился в 1710 году. Но пространно. За скорым отъездом не говорили, которое дело нынче вам вручаем, чтобы сколько возможностей допустит, производили». Впрочем, Петр был готов выдать дочь из-за принца Луи Филиппа Шартерского, ближайшего родственника французского короля. Поручение царя оказалось для такого опытного дипломата, каким был князь Василий Долгорукий, тяжелым и, в сущности, неисполнимым. Версаль не был в восторге от предложения партии с дочью Портамои, рожденной к тому же до заключения законного брака царя. Ледран, чиновник департамента Министерства иностранных дел Франции, писал,